Глава 10. Я стоял в коридоре, рассматривая пейзаж в иллюминаторе и думая о том о сём, когда услышал сзади шаги и почувствовал драгану. У меня уже давно неплохо получается определять хорошо знакомых людей по ощущениям, а в последние год-два я стал безошибочно это делать и с малознакомыми. Не знаю, каким образом это работает, возможно, чувство ауры, хотя мне, думается, никто толком и не знает, что такое аура, я встречал несколько плохо согласующихся между собой определений. Возможно, это слово вообще не стоит употреблять, по крайней мере, до тех пор, пока мне не встретится человек, который действительно знает, что такое аура, и способен это внятно объяснить. Почему сбежал, поинтересовалась Драгана став рядом и тоже глядя в иллюминатор. В кают-компании нынче бурно обсуждался вопрос, стоит ли перелететь поближе к той рощице, или же это слишком опасно и лучше оставить дирижабль здесь. а туда незаметно подобраться пешком. Я ушел оттуда, когда обсуждение окончательно скатилось в ругань. Вчерашние враги трудно притирались друг к другу, психологическое напряжение копилось, и дамы в конце концов решили, что настал подходящий момент сбросить это напряжение хорошим скандалом. Ну а что, способ надежный, проверенный поколением стервозных баб? Через некоторое время они, конечно, вернуться к конструктивному диалогу, но до тех пор я предпочту держаться в стороне. — Я не в состоянии оценить, насколько опасно подлетать туда, — честно ответил я, — так что ничего умного я сказать не мог, а просто сидеть и слушать вашу перебранку смысла не имело. — Ты странный, Кен, — усмехнулась Драгана. — Обычно тот, кто не может сказать ничего умного, как раз больше всех и говорит, а ты почему-то молчишь. Очень необычное поведение, особенно в твоем возрасте. Вот поэтому нашим аналитикам и приходится ломать голову, что ты за личность такая непонятная. «Ой, только не начинай опять про Рюрика, ладно?» – недовольно поморщился я. «Я вообще не понимаю, зачем ты держишь сотрудников, которые вместо анализа выдают подобный бред?» «Работа у них такая», – развеселилась она. «Лучше выдать бредовое заключение, чем сказать «не знаю». Бред начальство простит, а вот если аналитик признается, что не знает, сразу встанет вопрос о служебном соответствии». Я от своих наоборот требую, чтобы в таких случаях не высасывали ответы из пальца, а честно признавали, что данных для ответа недостаточно. Вот, Во наставительно подняла палец она. Очень ты странный, не вписываешься в стандартные шаблоны поведения. Я только беспомощно махнул рукой в ответ. Какой смысл что-то отрицать, если любое твое слово толкуется совершенно определенным образом? Хотя я на самом деле уже не думаю, что она верит в Рюрика и тому подобные теории. Скорее всего, это просто привычный или общения. Между делом выдвинуть какое-нибудь безумное обвинение, а потом смотреть, как человек оправдывается. Или не оправдывается. Ну ладно, пусть рюрит, если тебе от этого будет приятно, вздохнул я. Что решили-то? Да подлетим поближе, конечно, что же еще? хмыкнула она. И так ясно было, что никто не захочет туда два дня тащиться. Сейчас будем с якоря сниматься, матросы уже спускаются растяжки убирать. — Действительно, почему бы не поскандалить от души, раз все и так ясно, решать ничего не надо? Все-таки даже в самых непонятных поступках женщин прослеживается какая-то извращенная логика. — Ну а ты о чем так задумался? — поинтересовалась она. — Ведь не о том же лететь или пешком идти. — Нет, не о том, конечно, — покачала головой я. — Меня вот какая мысль сейчас мучит Я связался с твоим добрым делом и взял на себя обязательство перед очень влиятельными людьми. обязательства, которыми ни в коем случае нельзя нарушить. Вот я и задумался. А насколько надежна эта цепочка поставок? Ведь тот же князь вполне может не посмотреть на твои с ним отношения и перехватить у тебя твой договор с лесными. Или кто-то другой. Я не говорю, что так будет, просто вот эта навязанная защита для меня не выглядит очень надежной основой для долгих деловых отношений. Извини за откровенность. Она долго молчала, рассматривая меня, от чего я почувствовал себя неловко. В эмоциях у нее явственно прослеживался ирония, я начал жалеть, что заговорил на эту тему. Тем более менять что-то все равно было поздно, я уже влез в это дело с головой. «Я поняла, в чем твоя главная проблема», — наконец заявила она. «У меня есть проблема», — удивился этому заявлению я. «И еще какая», — кивнула она. «Я давно это подозревала, но меня смущало, что ты развиваешься, хотя с такой проблемой совершенно точно развиваться не должен». Но недавно Бобровская мельком упомянула, что у вас с Леной ненормально сильная связь, вплоть до частичного слияния душ, и сейчас все встало на свои места. Это не ты развиваешься, это Лена развивается и тянет тебя за собой. А ты упираешься, — она улыбнулась. Все-таки вы совершенно поразительная пара. Она улыбалась, однако я в ее заявлении ничего веселого не находил. «И что же у меня за проблемы?» — хмуро спросил я. Я думаю, об этой проблеме тебе не раз говорили, но ты все пропускал мимо ушей. Задумайся, наконец, это очень серьезно. О чем ты говоришь, Ганна? Я с трудом удерживал в себе раздражение. О твоей склонности к простым выводам. Люди вообще склонны к простым решениям. Помнишь же принцип базовой редукции Аристотеля? Это хороший принцип, он действительно полезен в обычной жизни, но для владеющих не годится. Он и самому Аристотелю не особо пригодился, судя по тому, сколько чепухи он в своей физике понаписал. Она немного похихикала. Понимаешь, Кен, владеющий не имеет права прощать Владеющий всегда должен пытаться увидеть мир во всей его полноте. Если обычный человек находит простое и непротиворечивое объяснение, он немедленно принимает его за истину. В полном соответствии с принципом базовой редукции, пусть даже инстинктивно. У высших все наоборот. Если мы находим такое объяснение, мы делаем вывод, что упускаем что-то важное, и у явлений есть как то неизвестная нам грань. «То есть получается, что для вас полное объяснение вообще невозможно?» – сделал я логичный вывод. «Верно», – обрадовался Драганом. «Ты все понял, Кен. Мир слишком сложен, мы не можем видеть его целиком. Мы видим только отдельные его грани. Поэтому мы всегда помним, что у любого явления обязательно есть неизвестные нам нюансы, которые могут все изменить». и сделать наше объяснение ложным. «Ну, допустим», — неохотно согласился я. но зачем ты это говоришь? Как все это относится ко мне?» «Когда старая андат рассказала про Дань, ты немедленно сделал вывод, что я занимаюсь вымогательством. Простое объяснение, при этом совершенно ложное, но оно тебя полностью устроило, потому что оно простое и сразу все объясняет». «Неловко получилось», — согласился я. «Извини, я был неправ». чепуха махнула на рукой. Я совершенно не в обиде, меня это скорее позабавило. Речь о том, как быстро и без всяких сомнений ты все для себя объяснил. Ну, я же не знал всех деталей. Но ты ведь и не подумал их узнать. Ты сразу сделал вывод и деталями уже не интересовался, так? Так, со вздохом согласился я, чувствую себя ужасно неудобно. Возразить было нечего. Дальше я тебе дала кое-какие детали. Но ты опять над ними не задумался, хотя там были явные намеки. Ты тут же придумал новое простейшее объяснение и на этом успокоился. Ты решил, что я навязал им защиту в обмен на алхимию. А это разве не так? Я почувствовал, что уже ничего не понимаю. Конечно же, это не так, Кен, укоризненно покачала головой Драгана. Ты даже не задал себе главный вопрос, который просто напрашивался. Зачем высшие деньги? А в самом деле, зачем? Ну, то есть за пределами какого-то относительно небольшого количества, достаточного для комфортной жизни. Причем, насколько я знаю, круг силы этот комфортный уровень обеспечивает высшим просто за то, что они выбрали для жизни наше княжество. И судя по тому, как легко Драгана уступила нам свою семейную мастерскую, ей деньги действительно не особо нужны. Во всяком случае, ее гораздо больше заботило о сохранении семейного предприятия, чем какой-то доход от него. Нас мало интересует человеческие богатства, Кен, — продолжала она. Мы все одной ногой уже не здесь. Мы, конечно, помогаем родным, у кого они есть, но когда проходит 200, 300, 500 лет, потомки отдаляются и становятся совсем чужими. Мало кто поддерживает связь после нескольких сотен лет. Нам не для кого копить деньги. Она полностью права, совсем не нужно быть гением, чтобы задать себе такой простой совершенно очевидный вопрос. Сказать было нечего. Я бы, конечно, нашел в себе оправдание, если бы захотел его поискать, но кому оно интересно? И есть еще один момент, который поможет тебе задуматься. Скажи, кому принадлежат эти земли? Разве не нам? С удивлением ответил я вопросом на вопрос. На любой карте они окрашены в цвет новгородского княжества. В школе так учат, кивнула она. Но в университете дается немного более точное определение. Эти земли не принадлежат нам, а находятся под нашей опекой. Переводясь в дипломатическую языка, это значит, что местные племена разрешают нам ограниченное хозяйственное использование этих земель, при условии, что мы не затрагиваем их интересы и обеспечиваем соответствующую компенсацию. Это не совсем подпадает под термин «принадлежать», не так ли? Погоди, не понял я, а князя такое положение дел устраивает? А что он может сделать? Пожала плечами Драгана. Послать сюда войска невозможно, дорог нет, а стоимость переброски снабжения дирижаблями разорит кого угодно. Кроме того, лесным в их лесах войска ничего сделать не смогут, а высшие захватывать земли не пойдут. То есть получается, что князь перехватить твои поставки не может? Не может, подтвердила она. Да никто не может. Угадаешь, почему? Я задумался, потом меня внезапно осенило. Потому что на самом деле ты лесным защиту не навязывала. Верно угадал. Я ничего не навязывала. Это они навязали мне свою алхимию. Ты же наверняка помнишь, я тебе рассказывала, что и старейшины понимали проблему, но сделать ничего не могли, потому что у них не было возможности запретить вождям ходить в набеги. Вот старая крыса нашла решение. Пользуясь нашей давней дружбой, умолила меня взять на себя их защиту. А потом и другие присоединились. Никто не захотел остаться без защиты, когда у соседа она есть. Ну, кроме нескольких упертых, вроде вербы. Крыса? Ну да, андатра. Андатра — это ведь те же крысы, хотя, может, и хомяки. Если ты про ту самую старую андатру, то она как-то не очень приветливо тебя встретила. Это потому, что я с тобой пришла, вот она и высказала недовольство. Я потому и не хотела одна идти, что тогда обязательно пришлось бы распивать с ней ее яблочную самогонку. Самогонка у нее и в самом деле очень хороша, да еще и напитаны силой, но с ног сбивает, как пулю, в голову. придется мне Кандатри потом отдельно слетать, иначе совсем обидится». «Интересная история», — согласился я. «И выглядит действительно цельной. Но, вспоминая твои слова, раз она выглядит завершенной, значит, есть еще какие-то нюансы, которые нам неизвестны». «Нет, ты очень быстро все схватываешь», — засмеялась Драгана. «Даже удивительно, почему иногда так тормозишь. Есть нюансы, конечно». Например, я на самом деле не особо сопротивлялась сделке с лесными, потому что в княжестве была сильная нехватка высокой алхимии, и нас этот договор здорово выручил. Но я действительно предпочла бы торговлю, потому что одно самое буйное племя все-таки пришлось истребить, и это мне никакого удовольствия не доставило. Глядя на Корнила Волкевича, человек случайно решил бы, что это какой-то руководитель высшего звена. Скорее всего, служащий банк, самая малая директор филиала, а то и заместитель председателя. Очень дорогой костюм, тщательно подобранный к нему галстук, белоснежный шелковый платочек в нагрудном кармане – все это безошибочно выдавало в нем большого начальника. Однако достаточно было взглянуть ему в глаза, и любому становилось ясно, что ни о каком заместителе речи идти не может. Человек с таким взглядом никому подчиняться не станет. Разумеется, никаким банкиром Волкевич не был, хотя денег через него проходило как бы не побольше, чем через иного банкира. Корнил Волкевич был главой Большого Хутынского братства, которое подмяло под себя весь не маленький район Хутыни, да и на левом берегу Волхова у него тоже хватало интересов. В отличие от большинства других бандитских главарей, Корнил никакой клички не имел, и вообще была у него привычка брезгливо морщиться от подобных уголовных традиций. Он во многом обоснованно считал себя прежде всего серьезным предпринимателем, хотя, конечно, кровь тоже проливал легко и безо всяких душевных терзаний. Корнил сегодня работал с бумагами. Заканчивался финансовый год, и работы было полно. Сведение годового баланса, планирование, верстка бюджета на следующий финансовый год – да мало ли дело руководителя большой успешной корпорации. А именно так он и предпочитал воспринимать свое братство. Секретарю было строго-настрого приказано не беспокоить, так что, когда дверь открылась, и в кабинет по-хозяйски вошли двое крепких мужчин, непонятным образом миновавших охрану, Волкевич настолько поразился, что потерял дар речи. «Здравствуй, Корнил!» — приветливо улыбнулся ему один из них, пока пришельцы непринужденно усаживались за приставной стол. «Я Трифон Огарев. Ты, наверное, меня не знаешь, зато моего шефа знаешь наверняка. Антон Кельмин. Слышал про такого?» «Слышал?» — мрачно отозвался Волкевич, глядя на шеврон с гербом на рукаве. «И про него слышал. И про тебя. Чего тебе надо?» «Нужна твоя помощь?» — непринужденно пояснил тот. «И с чего ты взял, что я тебе помогать буду?» «Будешь!» — засмеялся наглый пришелец. «Обязательно будешь. Подойди к окну». Волкевич поколебался немного, но потом все-таки встал и подошел к окну. Во дворе стояли два военных грузовика с гербами Орди. а ратники в полной боевой выкладке рассредоточились по двору, очень профессионально контролируя окрестности. Немногочисленные бандиты робко жались к стенке, не помошляя о каком-то сопротивлении. «Человек тридцать точно будет. Стало быть, полное копье», — прикинул Корнил. В братстве было почти 90 боевиков, но их еще надо было собрать. Он немного поиграл с мыслью как-то собрать людей и посопротивляться, но все же с грустью признал, что ситуация безнадежная, и троекратное превосходство здесь не поможет. Бандит с пистолетом не противник ратнику-ветерану с винтовкой. Люди Ордей просто перебьют его боевиков и вполне возможно даже не понесут при этом потерь. Но до этого дело и не дойдет, его люди наверняка откажутся драться. Ну что из этого? Скептически вопросил Волкевич, отворачиваясь от окна. Думаешь, ты меня напугал? Сдаваться вот так сразу не хотелось, хотя предчувствие говорило, что скорее всего придется. «Мне приказан получить нужную нам информацию любым методом», все так же дружелюбно объяснил Трифон. «Если не станешь помогать добровольно, начнем тебя резать, а потом твоих людей по одному. Вы все равно нам поможете, просто будете не такими целыми, как сейчас». Он не пытался пугать, всего лишь объяснял, и вот это было действительно страшно. Корнил сразу же ему поверил, но все равно попытался еще немного потрепыхаться. «А последствия ты не боишься?» – мрачно спросил он. таких именно последствий с любопытством поинтересовался гарёв что твоя там с театре ты закон имеешь в виду закон неохотно выдавил из себя волкевич угроза бандитской местью оппонента только рассмешила бы дожились хохотнул трифон бандиты грозят стражей почтенный обратился он ко второму который до сих пор не произнес ни слова Тот недовольно зыркнул на Огарева, но все же полез в карман и продемонстрировал Волкевичу лазоревый жетон с серебряным орлом. Обычные люди очень редко видели такой жетон, но любой, кто хоть что-то значил в княжестве, об этих жетонах знал. Корнил, конечно, тоже слышал об особой канцелярии князя. Впрочем, о ней мало что было достоверно известно, в основном страшноватые слухи. Непонятно только, была ли под этими слухами какая-то основа. Или же это были просто страшилки? Но Волкевич не имел ни малейшего желания выяснять этот вопрос на себе. «Княжье дело», — веско сказал так и не представившийся посетитель. «Приказываю оказывать полное содействие». «Что вы хотите от меня?» — сдался Корнил. «Вот эти люди по твоей земле ходят», — Огарев неторопливо разложил перед ним пять портретов. «Мы хотим знать о них все, вообще все». «А если я о них ничего не знаю?» «Они по твоей земле ходят». Терпеливо повторил Трифон. «Если ты на своей земле людей не знаешь, зачем ты нужен? Тогда ты умрешь, а братством будет править кто-нибудь помнее Мы назначим». Волкевич почувствовал, как у него по спине пополз холодок. Всей своей битой шкурова старого опытного бандита он почувствовал, что слова и в самом деле закончились, и больше его уговаривать не будут. Он либо будет полезен, либо у братства сегодня появится новый глава. время для разговоров прошло сейчас надо помогать причем совсем усердием вот этого знаю он ткнул пальцем в один из портретов это маркус он у нас с первой пушной кормится под тобой работает не совсем в наш общак вносит а так большей частью сам дела крутит бойцов 15 у него примерно 15 бойцов и только с одной улицы кормится удивился гарё Так это же первая пушная, снисходительно посмотрел на него Корнил. Там по всей улице меховщики сидят. С нее и 20 бойцов запросто можно прокормить. И что, никто не пробовал у него такое хорошее место забрать? Братья беспредела не поймут, — высокопарно объяснил Волкевич. Трифон посмотрел на него, иронически подняв бровь, и тот неохотно дополнил. Пробовали, пока не выходит, крепко сидит. Что еще про него расскажешь? Мы последнее время подозреваем, что он с ворами связался. Заметили его случайно с одним, что-то они обсуждали. Позовешь потом того, кто видел, мы с ним сами поговорим. Дальше давай. Больше про него ничего не знаю. Но из того, что вам интересно, Маркус тихушник еще тот. Здесь Корнило внезапно озарила мысль. А почему, собственно, они его о Маркусе спрашивают? Всем же прекрасно известно, что орди особо церемониться не привыкли. Они, поеде не расспрашивать кого-то должны, а просто взять самого Маркуса и все из него вытряхнуть. Вот как его, Корнила, за жабры взяли, а ведь это они с ним еще нежно общаются. Насчет того, что при желании они легко могут и по-другому, у Корнила не было ни малейших сомнений. «Маркус жив?» — спросил он, глядя в глаза Огареву. «Умный!» — засмеялся тот. «Кончился твой Маркус, влез куда не стоило». Волкевич почувствовал, что ухватил удачу за хвост. Если ушами не хлопать, можно первую пушную подобрать, да и бойцов Маркуса под свою руку взять. Только надо кое-кого быстро загасить, а остальные не пикнут. Главное не пропустить момент, а этот кое-кто на место Маркуса успеет встать, и дело сильно осложнится. В общем, визит этот, конечно, неприятный, но прибыток с него всю неприятность окупит с лихвой. Про остальных что скажешь? Вот это увидел пару раз с Маркусом, когда с ним встречался, кнул он пальцем в портрет. Вроде как обычная шестерка, но разок заметил, что Маркус его слушает, так что, может, и просто для виду шестерил. Остальных ни разу не видел, надо ребят спрашивать. «Давай спрашивать распорядился Трифон. собирая всех своих, и пусть сюда заходят по одному. И донеси до них попонятнее, что если соврут или скроют что-нибудь, то мы вернемся и будем вас отстреливать, как зайцев». «Не пугай», — упрямо сказал Корнил, однако послушно потянулся к кнопке вызова секретаря.